Глава двенадцатая. Часть первая. Дарья. Когда следующая остановка, поинтересовалась я, специально меняя тему разговора. Ну а что я должна была сказать? Что он смутил меня? Смутил. Правда, сначала специально разозлил. Но это мелочи. Не особо я и расстроилась по этому поводу. Я начала привыкать к таким неожиданным шуткам Драко, если, конечно, это были шутки. Но в одном мужчина был все же прав. Я не знала, как реагировать на наш внезапный брак. Я же и в самом деле думала, что он фиктивный. Что я смогу снять кольцо. А теперь все оказалось по-настоящему, и, как говорит Драко, развестись нельзя. Хотя по его поведению, мне кажется, он даже пытаться не будет. Вот что означал тот его поцелуй. Для меня лишь одно. Он как раз не против такой жены, как я. Вот только я не могу понять, почему. Да, его мир уничтожен, но во Вселенной навряд ли не найдётся подходящих ему девушек. Наверняка их полно. Так чего он дал мне к кольцо? Тоже имеет определенный интерес к последней землянке. И пусть не говорит, что сделал это лишь для моего спасения. Ну, может, лишь частично. И навряд ли влюбился с первого взгляда. Господи, вообще не понимаю, о чём он думал в тот момент». Для меня это загадка. Но в любом случае уже поздно что-либо выяснять. Если у драка нет каких-то ужасных планов на мою персону, то я со временем наверняка привыкну к нему. Страшно думать, что полюблю, но тоже допускаю этот момент. Всё же мужчина был в моем вкусе, но пока не могу даже представить нашу совместную жизнь. Не сейчас, когда неизвестно, чем закончится эта история. Может, мы и вовсе и не долетим до Харцы. Конечно, это совсем пессимистичный настрой, но в космосе нужно быть готовой ко всему. Чего стоит то нападение на меня сегодня? Постараемся сделать межпространственный скачок и сократить путь, но уже завтра. А сейчас иди отдыхай. Нам лететь еще долго, ответил мужчина, отвлекая меня от своих мыслей. Хорошо, согласилась я, вставая со своего места. «Только, а где находится твоя каюта, Драко?» «Решила я уточнить на всякий случай». «Рядом с твоей», — улыбнулся он. «Хочешь переночевать у меня?» «Нет, конечно. Просто хочу знать, куда бежать за помощью». «А жаль», — ответил пират. «И честно, захотелось чем-нибудь запулить в него. Но просто под рукой ничего не было. А так бы с радостью. Вот нахала. И сам не вздумай завалиться ко мне». Предупредила я его, нахмурив брови. «С него ведь станется?» «Ты моя жена, мне позволено. Помню я хорошо его позицию, но нет уж». «Хм...» — задумчивым взглядом окинул меня мужчина. «Драко», — процедила я. «Я подумаю». «Драко?» — повысила я голос на тон. «Даш, но ну я же шучу. Если бы хотел взять тебя силой, поверь, я бы даже не спрашивал». «На моей стороне мои способности, и эта игрушка», — показал на свое запястье драку, напоминая про браслет генерала. «Точно, он же, по желанию хозяина, может заставить меня сделать все, что угодно». Я даже передернула плечами от перспективы снова оказаться под контролем этой игрушки. «Не считай меня монстром», — серьезно произнес мужчина, прямо смотря мне в глаза. «Я сделаю все, что от меня требуется, чтобы защитить тебя, поверь» и приложу все силы, чтобы найти с тобой общий язык без насилия. Надеюсь, со временем ты пойдешь мне навстречу. А пока иди отдыхай. Сегодня был тяжелый день, и навряд ли он последний». Часть вторая. К себе я возвращалась в растрепанных чувствах. Было видно, Драка говорил без шуток. И от осознания всего этого мое сердце неожиданно забилось в груди слишком часто. Он настроен серьёзно. «Это я все надеюсь, что что-то изменится, что это временно, а он уже ведет себя, как мой мужчина». Мороз по коже от этой мысли, но я все же прогнала эти мысли из головы, понимая, что чем больше я думаю, тем больше паникую. Надо успокоиться. Пройдя мимо своей каюты, я направилась на кухню, решив перекусить. По факту мы только завтракали, потом то нападение, а ужин его не было. Я так переживала из-за посещения той планеты, что про голод и вовсе забыла. Ладно, хоть в туалет вспоминала отлучаться. Воспользовавшись термограем, я разогрела выбранный наугад контейнер с едой и села ужинать. Но, закончив, отправилась не к себе, а обратно в командный пункт, решив все же принести драку и его порцию. Надеюсь, он не подумает ничего лишнего. Лишь небольшая забота от меня за спасение жизни от той мерзости». Вот. Протянула я ему коробочку с ужином, остановившись рядом с креслом. Драку медленно оторвал свой взгляд от экрана с какой-то информацией из интерсети и посмотрел на меня. Спасибо, настоящая жена. Договорить да я ему не дала, молча пихая в руки его порцию и быстрым шагом покидая отсек. Да чтоб его. И нравится ему меня злить. Я пошутил. Послышался голос Драку догнав меня на пороге. «Я знаю!» — прокричала я в ответ, громко хмыкая. «Муженёк!» Оказавшись у себя, я приняла душ и легла спать. Было все еще непривычно пользоваться капсулой, когда привыкла к подушке и одеялу, но технология работала исправно, не давая мне особо чувствовать неудобства перед сном. Она отправляла меня в царство Морфея на раз-два. Со временем привыкну. Деваться мне все равно некуда». Но если в ночь я ушла без приключений, то проснулась от сильной тряски. Я еле выбралась из капсулы, так как мотала меня нещадно. Кое-как, покинув каюту, я первым делом постучалась к драко, стараясь устоять на ногах. Но, конечно же, его там не было. Поэтому как можно быстрее я направилась к командному пункту, пытаясь успокоить бешено бьющееся от страха сердце. Что произошло? Почему так трясёт? «Опять астероидный пояс или как его там?» Драку я обнаружила на его месте. Еле добравшись до своего, я села в кресло и пристегнулась, вперев свой взгляд вперед. «Что происходит?» — спросила я у мужчины. «Обнаружил кротовую нору. Попробуем ей воспользоваться. Она должна существенно сократить нам путь», — ответил Драко. «Должна или сократит? И что за кротовая нора?» — уточнила я. Туннель между двумя точками во Вселенной, и да, должна. Но точно ты не знаешь, заволновалась я. По расчетам она должна вывести туда, куда нам нужно, стоял на своем мужчина. Снова должна? Драко, ты меня пугаешь? Приготовься. Будет трясти еще сильнее, но недолго, предупредил мужчина. Я вцепилась руками в подлокотники, стараясь не отрывать взгляда от черной дыры перед нами. Мне казалось, я прямо сейчас помру от страха, если и дальше продолжу пялиться во тьму. Но закрыть глаза было еще страшнее, чем не видеть перед собой эту бездну. Тряска усилилась. Корабль медленно приближался к норе, пока она полностью не поглотила нас, а после было чувство, что нас всосало внутрь, чтобы выплюнуть в тот же миг в другой точке Вселенной. На мгновение все приборы погасли, пугая, но почти тут же загорелись». «Гадство!» — спустя пару секунд ответил Драко, заставив меня взволнованно посмотреть на него. «Что, мы не приблизились к Харсе?» — предположила я. «Приблизились. Тогда что?» «Мы в аномальной зоне, и нам лучше поскорее отсюда убраться», — ответил Драко, врубая полную мощность на корабле. «Почему?» — успокоилась я. «Сейчас увидишь». Стоило мужчине ответить, как около нашего корабля что-то ярко сверкнуло, даже ослепив на несколько мгновений. Галактический шторм. Тут грозы и молнии — постоянное явление. Если нас зацепит, то... Часть третья. У меня пропал дар речи. Я даже не представляла, что такое возможно в космосе, но факт оставался фактом. Корабль оснащен громоотводом, на такой случай, и отталкивающим щитом, но это не стопроцентная защита, Даша. Вроде бы успокоил меня Драко, но в то же время напугал. «Ага», — только и смогла ответить я. Сколько раз за время, что мы маневрировали между сверкающими молниями, я успела попрощаться с жизнью, не счесть. Не представляю, как это делал Драко, но пока он успешно огибал скопление электрических разрядов. А я в это время молилась всем мыслимым и немыслимым богам, если они существовали вообще. Было до удари страшно, что у меня тряслось все: не только руки, колени, но и полностью тело, а зубы и вовсе подстукивали друг от друга как сумасшедшие. Это мелочь, вдруг произнес мужчина. Не сравниться с галактикой Зиос и с огромной черной дырой посередине. Там у нас не было ни единого шанса. Магнитное поле той дыры генерирует самый большой электрический ток во Вселенной, примерно равен одному триллиону земных молний. Мы бы даже не осознали с тобой, что произошло. Тут у нас есть большой шанс выбраться из этого места. Магнитная тяга не такая большая, а корабль достаточно мощный, оснащенный современными технологиями. «Сильно не трясись», — словно почувствовав мою панику, пояснил Драко. И, в самом деле, смог немного успокоить этим, хоть и не до конца. «Когда?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Когда покинем эту область?» «Скоро?» — ответил Сперс, а я запереживала еще сильнее. «Как скоро?» «Скоро — это понятие растяжимое. Пять минут или час?» «Относительно чего скоро?» «Как же убивает эта неопределенность, Так и с ума сойти недолго!» «А драко?» Почему он такой спокойный? Ему что, совсем не страшно? Сидит себе и без малейшего волнения маневрирует, словно ничего такого не происходит, словно не от него сейчас зависит наши жизни. Снова тряхнула. Да так, что я взвизгнула. Ладно, я была не права, пробормотала я. Я вовсе не против твоей кандидатуры на роль мужа. Можем даже спать в одной капсуле. Только спаси нас. Голос дрогнул. Но мне не хотелось умирать. Может, я и несла бред, но не могла молчать. Я и правда сейчас считала, что от моего разрешения что-то зависит. Точнее, я убеждала себя в этом. «Да неужели?» — усмехнулся Драко. «Что еще мне можно делать?» «Могу поцеловать разок», — предложила я. Говорю же, от страха вообще не понимала, что несу. «Даже так?» Я скорее почувствовала, чем увидела, что Драку кинул на меня хитрый взгляд. Оказывается, я уже минут пять, как сидела с закрытыми глазами, боясь смотреть по сторонам. Мне хватало и того, что трясло нас нещадно. Сейчас наверняка никто и ничто не способно было заставить меня открыть глаза. «Могу не разок, сколько скажешь», — проблеяла я, а в ответ услышала громкий смех. «Даш», — отсмеявшись, позвал меня мужчина, — «открой глаза». «Нет». Замотала я головой. «Открой!» — со смехом повторил Драко. Приоткрыв один глаз, я с опаской огляделась. Молнии больше не сверкали, грозовых облаков с фиолетовыми отблесками не наблюдалось. Осмелев, я распахнула глаза, всматриваясь в пространство перед кораблем. Не сразу до меня дошло, что мы уже в безопасности и потряхивает не так сильно. «Скорее, это остаточная тряска, и вскоре все нормализуется». «Мы живы», — выдохнула я. «Да, минуты три как уже», — хмыкнул мужчина. «То есть, когда я просила тебя спасти нас?» «Да, мы уже покинули галактический шторм», — подтвердил мою догадку Сперс. «Драко», — воскликнула я, нахмурившись. «Я не мог остановить твою речь. Ты обещала такие интересные вещи?» — поднял руки мужчина, сдаваясь. «Я беру свои слова обратно», — пошла я на попятную. «Ну уж нет, я требую поцелуй», — возразил мужчина. И вроде бы серьезно, но в глазах так и плясали смешинки. «Вот еще, ты обманул меня». «Разве? Я тебя за язык не тянул».